или человеческой головой, как щедро и самозабвенно прожил свою жизнь художник, и каким он именно поэтому оказался огромным, именно потому что никогда не сдерживал себя, не запрещал себе цвести, не боялся и не стыдился своих колючек. Наверное, они вовсе не всем нравились, ну и что с того? Он мог не зависеть от того, а не то бы, кто знает, может быть, Не знали бы мы художника Пабла Пикассо во всем его объеме и масштабе. Может быть, он вообще не состоялся бы. И есть ли на свете что-либо более хрупкое, чем творческая мысль? Долго ли спугнуть ее? А ведь Владимира Татлина еще много лет тому назад и за много лет до того, как я его увидела, называли русским Пикассо. Может быть, кто знает, проработал он свою лучшую пору по-другому, И Бекассо стали бы называть французским Татлином. Да только ли Татлин? Александр Тышлер, чья первая после многолетнего перерыва выставка состоялась только в середине 60-х годов. Роберт Фальк, работы которого мы увидели уже после смерти художника. Будь бы по-другому, кто знает, может быть, их масштабы и объем не уступали бы сегодня иным мировым именам. И все-таки я называю имена достаточно известные, достаточно утвердившие себя. А есть ведь и такие, которых я и не знаю, мы и не знаем. Они просто не состоялись, они даже не прозвучали. Мы даже не знаем, понравились бы нам или нет то единственное цветение, на которое они способны. А вдруг бы понравилось? А вдруг бы украсило наше чудесное искусство еще одним оттенком, еще одним талантом и еще одну радость принесло бы людям? 1967 год. Шуба на меху. Года через 3-4 после окончания войны госпит выпустил в свет однотомник Михаила Светлова. После долгого безденежья должно было наступить некоторое хотя бы временное материальное благополучие. Когда подошло время получать деньги, Светлова в городе не оказалось, дело было летом. И деньги получила по доверенности его жена. Получила и решила потратить с толком. И прежде всего купить Михаилу Аркадьевичу шубу, которой у него давно не было, а может быть даже и отродясь не бывало. А жена хотела, чтобы шуба была, и чтобы вообще все было, как у людей. И она торопилась, отлично понимая, что появись Светлов, и никакой шубы снова не будет. Поэтому шубу купили за глаза в комиссионном магазине богатую, тонкого сукна на меху, пушистым, светлым, с бурыми хвостиками. Все мы приветствовали покупку, радовались тому, что у Светлого, наконец, есть шуба. Сам он, вернувшись в Москву, был даже несколько смущен столь богатой вещью и в то же время польщен вниманием. И судьбу свою принял кротко, даже пообещал ездить к портному. Шуба, разумеется, была велика и нуждалась в некоторой подгонке по росту. Повторяю, дело было летом. Наступила зима, и вот однажды, морозным днем, я повстречала Светлого у центрального телеграфа. Он возвращался домой, в проезд художественного театра, и мы вместе пересекли улицу Горького. — Мороз крепчал, старуха, — шутил Михаил Аркадьевич, поеживаясь под резким ветром в своем старом драповом пальтишке. — А что же шуба-то? — спохватилась я. — Ну, шуба, царь шуба, шуба с мертвого равина под гомелем снята. Ты увидишь меня в этой шубе, старуха, и, наконец, поймешь, чего я стою. Ну, когда же, когда? А куда торопиться? Шуба от нас теперь никуда не денется. Должно же что-нибудь светить человеку впереди. Меня греет мысль о том, что когда-нибудь я выйду в ней на улицу Горького. Пусть еще немного отдохнет, ей долго придется мне служить. Балагурил Светлов. «Не съела бы ее мой», — побеспокоилась я. «Ну что ты, такую шубу мой подается? «Нет, нет, будь спокойна, шуба висит в надежном месте. Ей хорошо. Не тревожься о ней». Тем временем мы поравнялись с домом, где жил Светлов. И ворот на улицу с гиканием выбежала орава мальчишек. Впереди бежал Сандрик, сын Светлова. Мальчишек было человек десять-двенадцать, и все они размахивали странными палками. К концу каждый был привязан бурый меховой хвостик. Я успела только вскрикнуть от изумления, а Светлов как-то стыдливо хихикнув, торопливо распрощался и юркнул в ворота. Поглядев вслед на его сутулую спину в старом пальто, я отчетливо поняла, что мы никогда не увидим его в новой шубе на меху.